У Гарриет теперь осталась одна цель в жизни — Дэнни Рэтлиф. Мысли о нем не давали ей покоя. Снова и снова, с извращенным удовольствием, будто расшатывая гнилой зуб, Гарриет устраивала себе проверки, вспоминая о нем. И снова и снова в ней с болезненной предсказуемостью вспыхивала ярость, сыпались искры из обнаженного нерва. Лежа на ковре в полутемной спальне, Она разглядывала тоненькую чёрно-белую фотографию, которую вырезала из школьного альбома. Поначалу её удивляла небрежность смазанность снимка, но удивление это давным-давно улетучилось, и теперь она, глядя на фотографию, видела не мальчика и даже не человека, а не прикрытое воплощение самого зла. Само его лицо казалось ей теперь ядовитым, и она теперь брала фотографию осторожно за самые краешки. Но царившийся у них дома разлад его рук дело. Он заслужил смерть. И от того, что они бросили змею в его бабку, ей легче не стало. Нужен-то ей был он. Увидев его мельком возле похоронного бюро, она уверилась, он её узнал. Их взгляды встретились, сшиблись, и его налитые кровью глаза При виде неё вдруг так странно и дико вспыхнули, что у неё от одного воспоминания начинало колотиться сердце. Меж ними промелькнула какая-то раковая ясность, какое-то узнавание, что это было, горит и сама не понимала, но у неё осталось занятное чувство, что и она накрепко засела в мыслях у Денни Рэтлифа, точно так же, как он в её. Гарит с отвращением размышляла о том, что жизнь сломила всех взрослых, которых она знала, всех до единого. Их с каждым годом как будто что-то всё сильнее и сильнее сковывало, заставляя усомниться в собственных силах. Лень, рутина, они обмякали, переставали сопротивляться, плыли по течению. Такова жизнь, только это и повторяли. Таква жизнь горит. Так оно всё устроено. Скоро сама поймёшь. Так вот, не собирается горит ничего понимать. Она ещё не старая, кандалы ещё не врезались ей в плоть. Она много лет страшилась того дня, когда ей исполнится 9. Робину было 9, когда он умер. Но вот ей исполнилось 9, потом 10, и теперь она больше ничего не боялась. Всё, что нужно сделать, она сделает. И удар она нанесёт именно сейчас, пока у неё есть на то силы, пока у неё хватит на это нервов, пока её дух не сломлен, и одно её безграничное одиночество будет ей опорой. Она перешла к более насущным проблемам. Зачем этому Денни Ретлифу ходить к железнодорожным складам? Воровать там особо нечего. Почти все склады заколочены, а в окна тех, которые заколочены не были, горит заглянуло. Пусто, только кое-где лежат лохматые тюки хлопка. Стоят почерневшие от времени агрегаты, да валяются по углам перевёрнутые пыльные бочки из-под пестицидов. Она выдвигала самые невероятные версии. В запертых вагонах томятся заключённые. Здесь спрятаны трупы, зарыты мешки с деньгами. Скелеты, орудия убийства тайные сходки. И есть только один способ узнать, что он там делает, решила она, пойти к складам и выведать всё самой. Она уже 100 лет не разговаривала с Хилли. Из-за того, что он был единственным семиклассником в оркестре, он теперь считал, что водиться с Гаритом ниже его достоинства.